Глава 18. Домашняя тренировка для беркутов проходит как обычно. Мы делимся с ребятами на две команды, и я временно становлюсь капитаном одной из них. Палмер против Рентона, и никак иначе. И то, что моя команда постоянно выигрывает у соперников, не дочёт вовсе не Хёрли, а нашего основного капитана. Лучше надо шевелить задницей, вести ребят и убрать неповоротливого увольня Дугласа Харта из полузащитников. «Сам я беру Джейка Финли, и клянусь, если Хёрли не поставит его на весенний сезон в основной состав, то грош цена моей спортивной интуиции и авторитету. Наша команда от прилива новой крови только выиграет, а значит, возрастёт и престиж школы. Игра проходит напряжённо, но без надрыва. Приближается Рождество, и можно контролировать пыл. Но хороший тонус ещё никому не помешал, и мы с Ронни заставляем соперников всерьёз помахать клюшками, защищая свои ворота и отбивая наши атаки». Я вновь и вновь сталкиваюсь на поле с Рентоном, но он ведёт себя странно. Избегает столкновений со мной, словно изменил стратегию или боится. На языке силы и противостояния это легко понять. В игре мы изучили друг друга достаточно хорошо. А впрочем, и не в игре тоже. Наш последний разговор вышел коротким, но более чем откровенным, чтобы он наконец услышал и понял, что я о нём, с ранам капитане с длинным языком, думаю. И прошёл без свидетелей, так что слушать вопли, как он меня уделает, было никому. Мы обошлись парой фраз и разошлись, навсегда запомнив, чего на самом деле стоим. И я надеюсь, он смог сделать выводы, чтобы не превратиться в окончательную сволочь из обычного, в общем-то, парня, которому внезапная популярность несла крышу. Звенит финальный свисток, командам объявляют счёт и отпускают с поля по домам. Тренер негромко подзывает меня, и сняв шлем, я ненадолго подхожу к нему, чтобы познакомиться с двумя пока незнакомцами. Мы обмениваемся рукопожатиями и я коротко рассказываю мужчинам о себе всё, что они хотят знать. Не так уж и много, но достаточно для первой встречи. Я обещаю, что рассмотрю любое предложение, которое они мне пришлют в ближайшее время. Готов ли я и дальше работать на высокий результат и демонстрировать хорошее качество игры, если окажусь в команде одного из самых больших университетов в Америке? Да они шутят? Ответ очевиден. Готов, и здесь без вариантов. Попрощавшись со спортивными агентами и тренером Хёрли, я возвращаюсь в раздевалку, где ещё полно парней. И в помещении привычно стоит смех и болтовня. Оставив клюшку и шлем в специальной комнате, снимаю с себя форму, беру полотенце и иду в душ. Смыв с тела пот и усталость, обливаюсь контрастным душем и выхожу в раздевалку. По пути к своему шкафчику перебрасываюсь с Рони Уэйном глупой шуткой по поводу сегодняшней игры. Открываю нужную дверцу в длинном ряду других, достаю и надеваю боксеры и брюки, тянусь рукой за чистой футболкой, которая лежит в сумке, и вдруг замечаю, как к моим ногам что-то падает. Я ещё не успеваю осознать, что именно. В моих мыслях по-прежнему крутится разговор с незнакомцами. а голоса вокруг меня уже стихают. «Мэтт?» Кажется, голос Солгата проседает до скрипа. «Что это? К Какого хрена?» «Это пакет. С коксом. Я понимаю это сразу. Он был обвернут моей одеждой, а теперь лежит у моих ног. И здесь его на приличную сумму, если не сказать на дерьмово большую сумму». Я так и застываю, пригвожденный к полу находкой, чувствуя, как мгновенно остывает кровь в моих венах и леденеет спина. «Это не мое. Когда я уходил, клянусь, этой дряни здесь не было!» «Но это ведь твой шкафчик, Палмер, верно?» Это спрашивает Эван Коллинз, вратарь Биркутов и дружок Рентона, стоя у бокового ряда шкафов, и я тут же оборачиваюсь к нему. «Да, мой. Но он не запирается, твою мать! Меня здесь два часа не было!» Секунда, а я уже готов сорваться, глядя, как остальные парни оборачиваются и косятся в мою сторону. «Я слышал перед тренировкой, что сегодня кто-то подбросил пакетики чеки в шкафчике малолеток из девятого класса». Подключается к разговору Дуглас Харт, кусая губы и странно пялись на меня. Там нашли не меньше 10 доз с коксом, это таблетки амфетамина. Директор Гибсон на ушах. Похоже, кто-то собрался подсадить Сопликов на дурь. Им ни одному это не кажется совпадением, чувак. Заткнись, Харт. Я не сижу на наркоте и не торгую ею. Но придурок презрительно скалится, показывая, что сомневается в моих словах. Так я и поверил. А по количеству кокса в твоём пакете не скажешь. Правда, парни? Сколько тут доз? Это же на пару штук тянет. Он не мой. Чёрт, сказал же. Ненавижу оправдываться, а унижаться ещё хуже. Сердце стучит так, что я глохну, а кровь отливает от лица. Сейчас в школе полиция, и я считаю, что глупо молчать. Вы как хотите, парни, а я не стану. Вновь бросает Эван Коллинс. Все знают, что Палмеру доверять нельзя. Хёрли его взад целовал, вернув в команду и что получил взамен? Или вы хотите, чтобы уже завтра весь Сент-Филд Рок говорил о том, что Беркут и сидят на коксе? Они не хотят. Те, кто были со мной, Им ещё кажется, что они не верят, но на самом деле им хватило минуты, чтобы принять очевидное и занять сторону. В их глазах уже виден ответ. Палмер отброс общества, тот, с кем лучше не связываться. И не нужно никаких доказательств, всё и так ясно. Даже Финли растерян и опускает взгляд, когда я смотрю на него. Только Ронни злится, но у него тоже есть вопросы, на которые он хотел бы получить ответы. К чёрту! Я существовал рядом с ними бок о бок, я был собой, но ни у одного из них так и не смог заслужить доверие. Не знаю, почему в этот самый момент я оборачиваюсь и смотрю на Рентена. Наверное, меня толкает какое-то чувство. Обернись я секундой позже, и он бы уже отвернулся. Но дело решают мгновения, и я успеваю увидеть его лицо и заметить в его глазах страх и эйфорию. Я не могу ошибиться. Рентен, сука, это ты. Действительность смещается и сомнений не остаётся. Я налетаю на него, и мы начинаем драться. Или я избиваю его плевать. На этот раз всё ещё хуже, и у меня больше нет выбора. Наркотики в школе — это исключение из школы без вариантов и статья. Их распространение — тюрьма и клеймо на всю жизнь. И если для кого-то пакет на полу просто кокс, то для меня там лежит билет в ад. Всё рухнуло в одночасье, мечты и завтрашний день, моё будущее. Я вновь в полном дерьме, и сколько бы сейчас ни кричал, что ни при чём, мне никогда не поверят. Так пусть Рентон хотя бы так за всё ответит, пока я ещё способен его достать. Нас разнимают парни, и когда в раздевалку влетают тренеры, Директор Гибсон, отец Эшлис, ещё один полицейским и сама Эш. Я выхватываю взглядом только её. На остальных мне плевать. Этот пакет с содержимым твой, Мэттью Палмер? Слышу я чётко заданный вопрос офицера Уилсона. Нет, но отвечаю я не ему, а распахнутым серым глазам. Нет, Эш, поверь. В раздевалке жарко и душно от скопления людей и накала драки. И если бы сейчас Эшли видя меня таким, так же как остальные, испуганно поджала губы и отвернулась, я бы лучше умер. Но она вырывается вперёд и уверенно говорит: "Конечно, нет. Что за чушь? Не верю". Эшли, всё происходящее похоже на сон. На жестокий, несправедливый сон, в котором одновременно и душно, и страшно. А больше всего хочется проснуться и всё забыть. Отмахнуться, как от ночного кошмара, и убедить себя, что ничего не было. Что произошедшее не могло случиться на самом деле, потому что это ошибка, дурная шутка, совпадение, обман, что угодно, лишь бы стереть всё из памяти. Мэттю этого не делал. Почему ему никто не верит? Он не такой человек, это же очевидно. Я знаю его, он никогда не врёт, он не способен на подлость. Он лучше Любовы в этой школе. Нет, я не верю и никогда не поверю. Пожалуйста, папа, услышь меня. Отец меня слышит, но профессионализм в нём перевешивает любые доводы. В тебе говорят, чувствуешь ли? Но даже если не брать их во внимание, всё очень неоднозначно и серьёзно. Ерунда. Надо просто найти того, кому это было нужно, подставить Мэттю, а я в этом не сомневаюсь. Зачем бы он принёс в школу столько кокаина? Забросать им все шкафчики, оставить большую часть в сумке, а потом спокойно переодеваться в раздевалке, зная, что в школе полиция их могут найти? Зная, что приедут люди из спортивной ассоциации специально, чтобы решить его будущее? Глупость. Где логика? Он умный парень, и не стал бы так подставляться. Во всём надо разбираться, дочка. По этому прецеденту обязательно будет назначено следствие. Но я уже сейчас могу сказать, что дело рисуется не в пользу Маттио. Но почему? При досмотре в его сумке обнаружены ещё дозированные пакеты чеки с наркотическим содержимым, идентичные тем, что нашли в шкафах у младших старшеклассников. Конечно, сначала понадобится заключение экспертизы, но надеется, что там окажется мел, не стоит. Я тебе это и без экспертов скажу. Ерунда, а камеры? Вы ведь должны просмотреть записи, чтобы убедиться, кто, где и когда был. В общественных раздевалках устанавливать камеры запрещено законом, и школа здесь не исключение. А в коридоре наркотики обнаружены в недоступной для видеонаблюдения слепой зоне. Мы это уже выяснили. Школе Элисон давно пора обновить специальное оборудование. И не мешало бы комитету этим заняться. Но куда важнее то, что в сумке Паунера мы нашли листок со списком фамилий тех учеников, кому были подброшены запрещённые вещества. И то, что листок этот вырван из блокнота, принадлежащего ему, будет несложно доказать. Мать его сказал, что не брал в руки эту гадость. Там не будет его отпечатков нигде. Тот, кто решается на подобное, всегда действует осторожно. Он мог использовать перчатки. Вот и найдите их. Попробуйте. Мэтью уверен, что вообще не заходил в эту часть с крыла. Ему там нечего делать. Камеры видеонаблюдения наверняка помогут это подтвердить. Эшли, его задержали и вряд ли отпустят из участка в ближайшее время. Чтобы получить доступ к видеоматериалам, нужен запрос адвоката и разрешение администрации школы. Это не так легко осуществить, как кажется. И что же делать? Мэтью прежде всего нужен хороший правозащитник и поручители, люди, которые возьмут на себя ответственность за местонахождение парня в случае его освобождения под залог и будут следить за следствием. Залог назначит временный судья уже в ближайшее время, но сумма будет большой. Так что Мэтью скорее всего не вернётся домой. Полиции Сент-Филдрока сейчас крайне важно не допустить распространения наркотических веществ в школах города. Иначе полетят головы, и прежде всего нашей Пейт. Так что я тоже заинтересован докопаться до правды. Пап, пожалуйста, поверь мне ещё один раз, и я больше никогда, никогда не буду тебя ни о чём просить. Что ты хочешь, шешля? Помощи, совета, всё что угодно. Умы эти нет денег на залог и на адвоката, и я не знаю, кто захочет выступить его поручителем. Но я не могу допустить, чтобы он ответил за то, чего не совершал, понимаешь? Не могу позволить кому-то разрушить его жизнь только потому, что какой-то гад всё ловко провернул. А что если завтра он так же легко провернёт это с кем-нибудь другим и сломает ещё одну судьбу? Мэттью хотел учиться, поступать в университет. Мы много раз говорили о нашем будущем. Он собирался играть в студенческой лиге лакросса и стать лучшим. У него бы это обязательно получилось. Спроси директора о его оценочных тестах и баллах. И тут наркотики? Да зачем ему себе всё портить? Деньги. Очень часто это единственный верный ответ на все вопросы. Нет, не верю. Он работал и не искал лёгких денег. Я бы обязательно заметила, если бы было иначе. Да, знаю, у полиции остальных к его семье нет доверия. Его старший брат сидит в тюрьме, а у отца слава человека плюющего на закон уже много лет. Но пап, я не отвернусь от своего парня только потому, что весь мир против. Я мало что могу сейчас сделать, если. Ты можешь многое. Просто не отворачивайся от Мэтиу, как все, пожалуйста. Пожалуйста, оставь шанс поверить ему и мне.